Глава третья По щекам девушки текли слёзы. Казалось, она не понимала, где она находится и что произошло, и всё пыталась говорить. «За что он так со мной? Игорь, скажи, за что? Не я ведь его на то первое свидание позвала. Он же сам, понимаешь, сам! Разве я такая страшная? Да, я худая!» «Нет, я тощая и седая. А может, он так со мной, потому что видел те мои видео?» Игорь понимал, что Юльку элементарно прорвало, а выпавший ящик стал триггером для истерики и слёз. Игорь аккуратно перетянул девушку с пола к себе на колени. «Тише, тише!» — нашептывал, успокаивая. Также аккуратно и медленно поднялся на ноги, держа и прижимая Юльку к своей груди, словно хрустальную вазу. То, что Юлька была худенькая, он и сам видел, но того, что она будет лёгкая, как пушинка, мужчина не ожидал. Игорь, продолжая держать Юльку на руках, шагнул к кухонному диванчику, аккуратно опустился на сиденье и усадил на свои колени девушку, прижал её голову к своей груди. Юлька что-то ещё говорила и всхлипывала ему в грудь а он гладил ее по головке, как маленькую, и только тихонько приговаривал. «Ну тише, тише! Ну что ты, девочка моя? Тише! Ты самая красивая, стройная, как березка, и такая же светленькая, самая чистая и нежная, желанная моя девочка!» Игорь поцеловал Юльку в макушку и вдохнул запах ее волос. «Она пахла свежестью, малиной и летом». На самом деле, малиной пах её гель для душа. Игорь видел его в ванной, на полочке. Свежестью пахли её духи. А вот всё вместе, видимо, и создавало иллюзию запаха лета. Юлька замерла на мгновение, а потом подняла заплаканное лицо к Игорю, потянулась к его губам, прошептав. «Поцелуй меня, пожалуйста. По-настоящему поцелуй, как женщин своих целовал». «Юль!» «Я ведь не железный. Я нормальный, живой мужик», — ответил, глядя в её синие глаза. Стер слезинку со щеки и опустил взгляд на девичьи губы, сейчас так призывно манящие его. «Юль, я не имею права сейчас делать этого. Ты же сама потом будешь проклинать меня». «Я тоже противна тебе, да? Ты тоже видел те видео?» Юлька попыталась вывернуться из его рук. «Отпусти!» «Нет», — ответил и крепче обхватил её. Для верности прижал её голову к своей груди. Спросил. «Слышишь?» Юлька затихла, прислушиваясь. Сердце Игоря колотилось так, будто он пробежал стометровку. Он глубоко всей грудью вздохнул и продолжил. «Юль, дались тебе те видео. Ты там пусть и с мудаком, но с мужиком. Всё нормально. А представляешь, каково мне?» «Я ведь на тех своих видео тоже с мужиком. Представляешь, каково это? Видеть и понимать, что всё это подтасовка. Мне, нормальному, гетеросексуальному мужику. То, что твой парень оказался козлом, так ему за это прилетит ещё. Ему эти забавы таким боком вылезут, что тебе и не снилось. Уж ты мне поверь». Юлька на его груди судорожно вздохнула, но вырываться перестала. Она уже и сама прижималась к груди Игоря, слушая его сердце. Он опять погладил её по головке, как маленькую девочку, и вдруг, переведя тему, спросил. «А ты вот мне, Юля, лучше расскажи, откуда ты так хорошо с оружием умеешь управляться? Лихо ты тогда в моей квартире, куда вы с Агатой пришли, мой пистолет разрядила». Девушка ещё раз вздохнула и произнесла. Я после того, как Макс наше с ним видео слил в интернет, в тир записалась. «Что? Кто?» Игорь как-то подозрительно хохотнул, услышав имя бывшего парня Юльки. Впрочем, он тут же подавил свой странный смешок. «Прости, не хотел тебя перебивать, само вырвалось. Продолжай». «А нечего уже продолжать. Не в бокс же мне было идти с моей-то И не в самооборону». «Надо было чем-то себя занять, чтоб не думать постоянно обо всём этом...» «Дерьме», — подсказал Игорь. Юлька лишь кивнула и продолжила. «Никто из моих знакомых не ходил в тир. Там не знали меня, а я не знала никого из тех, кто приходил туда пострелять. На мишени мысленно представляла Макса и стреляла». «Понятно. Пар, значит, так выпускала», — подвёл итог Игорь. Юлька кивнула. «Молодец! Это ты здорово придумала! А не хочешь завтра съездить в тир и пострелять? Давай наспор! Кто проиграет, тот оплачивает обед!» «Не хочу больше в ресторан!» Юлька судорожно вздохнула. «Да не вопрос!» Игорь легко согласился. «Проигравший покупает продукты и готовит обед. Здесь, у нас дома. По рукам?» Игорь протянул левую руку ладонью вверх. «По рукам!» Юлька шлёпнула своей маленькой и узкой ладошкой по большой ладони мужчины. «Замёт она!» — Игорь рассмеялся. «Выигравший, по желанию, может помогать проигравшему готовить». «Не умеешь готовить, да?» — Юлька тоже начала улыбаться. «А почему это сразу я-то проигравшим буду?» — делано удивился Игорь. «А вот завтра и увидим, кто готовит, а кто помогает!» Девушка рассмеялась, явно предвкушая победу. Замет она», — опять повторил Игорь, мысленно решив, что поддастся Юльке. «Даст ей выиграть». «Не увидели». Утром Игорю позвонил Михкель и коротко произнёс. «Время сбора — 30 минут. Нужен только ты. Будет работа для тебя».